Глава шестая. Я почувствовала, как мое сердце замерло, когда я заметила Дамира. Он сидел за столиком с другой женщиной, и это не была его жена. Девушка сидит спиной к нам, поэтому мне не удается рассмотреть ее лицо. Только длинные белые волосы и утонченную фигурку, но она определенно молода. У меня создается впечатление, что у него слабость к блондинкам. Сначала я, теперь это девица. А сколько еще было между мной и ней? Они с Дамиром мило о чем-то общаются. Он расслаблен, улыбается, хорошо проводит время. Я не могу оторвать от него взгляд. Он сейчас такой же, каким когда-то знала его я. А я понимаю, что ко мне возвращаются те же чувства, которые я испытывала к нему раньше. Но сейчас они смешаны с гневом, обидой и жгучей ненавистью. Я не замечаю ничего вокруг, смотрю только на мужчину, выпадаю из реальности. Напряжение во всем теле возрастает, а сердце начинает биться быстрее. Мне хочется встать и сбежать, пока меня не заметил Дамир, но он так занят своей собеседницей, что ему вряд ли есть дело до тех, кто его окружает. Простите, можно еще один бокал, пожалуйста? Прошу официанта не в силах больше наблюдать за этой сладкой парочкой. Мне срочно нужно выпить. Хочу поддаться всеобщему веселью и забыться. — Все в порядке, Аврора, ты как-то резко побледнела. Хмурится Александр, и девочки тоже направляют на меня пристальные изучающие взгляды. Я пытаюсь скрыть от коллег свое состояние, но они все же замечают, что мое настроение резко изменилось. «Все отлично», — а сама снова на столик даймира кошусь кашусь. Пытаюсь оторваться, но не могу. Теперь ясно, почему он так быстро отступил. Нашел себе другого котенка. Разговоры за столом проходят мимо меня. Я топиваю третий бокал вина и чувствую, как начинает кружиться голова. Понимаю, что пора уходить. Достаточно того, что я успела увидеть. И с облегчением выдыхаю, когда Дамир и девушка поднимаются со своих мест. Они прощаются. Он обнимает ее, что-то говорит. Достает кошелек, отсчитывает несколько купюр и бросает на стол. А потом резко поворачивает голову в мою сторону, и наши взгляды встречаются. Я так и замираю, не донеся бокал до рта. Сердце в груди начинает бешено выстукивать. Когда он заметил меня? Сейчас или раньше? Меня все трясет, как и каждый раз при встрече с ним. Но я не отвожу взгляд первой. С вызовом смотрю прямо на него, опустошаю бокал, ставлю его на стол и прошу Александра. «Не могли бы вы налить мне еще один?» «Мне кажется, тебе уже достаточно, Аврора», строго произносит он, отбирая у меня бутылку, за которой я тянусь. «Как ты собираешься домой ехать?» «Возьму такси, не переживайте за меня». Отмахиваюсь от него и пододвигаю ближе к нему пустой бокал. Я снова смотрю туда, где только что был Дамир с девушкой, но блондинки уже нет. А вот Дамир к моему ужасу неспешно двигается в нашу сторону, вызывая внутри меня настоящую панику. Я ощущаю приближение Дамира слишком остро. Моя рука касается края стола. Я хочу подняться и уйти, но поздно, Дамир слишком близко. Я не могу оторвать от него взгляд. Боюсь, что он сейчас вытворит что-то. Может, схватить меня за руку и выволочь на улицу, например. Но, с другой стороны, здесь много людей, чтобы он себе позволил нечто столь вызывающее. Поэтому начинаю чувствовать себя более уверенно в компании коллег. Добрый вечер. Дамир замирает рядом с нашим столиком, и его появление производит целый фурор среди женщин. Они эмоционально приветствуют его, в отличие от Александра Владимировича. Тот сдержанно кивает, здороваясь, и, словно не замечая его присутствия, тянется за чашкой кофе. «Могу я присоединиться к вам?» Спрашивает Дамир, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не выкрикнуть «нет». «Конечно!» Расплывается в улыбке Антонина, решив все за нас, и пытается подвинуться на диванчике, чтобы Железнов присел рядом с ней, но он даже не замечает этого. Падает рядом со мной, и я сразу же напрягаюсь от такой его близости. «Как у тебя дела, Аврора? Как учеба? Слышал, ты стала лучшей на потоке. Поздравляю. Наверное, перестала пропускать занятия и серьезно за учебу взялась?» Склоняется ко мне и спрашивает с насмешкой в голосе. «Я ощущаю на своей щеке его дыхание, и кожа становится гусиной. Аромат его парфюма врезается в ноздри, будоража сознания и вызывая непрошенное воспоминание. Я слишком остро реагирую на мужчину. Не должно так быть». «Вы знакомы?» Звучит мужской голос с другой стороны. «Можно и так сказать». Поворачиваясь к Александру, говорю расплывчато и надеюсь, что Дамир сейчас ничего не испортит. «Мы с ее отцом друзья, поэтому очень хорошо знаем друг друга». Выдает Железнов, но взгляд его совершенно о другом говорит. А за столом слышатся удивленные вздохи. «Еще бы! Этот город, можно сказать, принадлежит ему». «Вот как! Аврора не говорила нам об этом!» Антонина с интересом поглядывает на нас. Это не такая уж важная информация. Отмахиваюсь, сминая салфетку. Кстати, спасибо вам за... За такой щедрый подарок. Мило улыбается Снежана, и мои брови ползут вверх. Тут же подключается Антонина. Да, ваш помощник все передал. Можете на нас рассчитывать. Что я пропустила? Это вам спасибо за понимание. Тембр голоса Дамира становится ниже, сексуальней. Он использует весь свой шарм, сейчас и харизму. Но Александру Владимировичу, кажется, мой подарок не пришелся по вкусу. Я прекрасно знаком с врачебной этикой и не распускаю сплетни за каждым углом. Так что ваш подарок мне ни к чему. Почти выплевывает мужчина, я понимаю, что между ними произошло что-то неприятное. Напряжение сквозит в каждом слове и движении. И мне это нравится. «Нравится, потому что как бы не было ужасно, но я сейчас могу использовать Александра против Дамира». «Да, ваша тайна умрет вместе с нами. Не переживайте об этом», — поддакивает Ксения, которая до этого в основном молчала, но при появлении Дамира резко оживилась, стала улыбчивой и общительной. «Начинаю догадываться, в чем дело». Скорее всего, Дамир пытался подкупить работников, чтобы те молчали о неверной жене и не давали никаких комментариев в прессе. Вот только главврач взятку посчитал плевком в свою сторону. «Я, наверное, пойду». Пытаюсь подняться со своего места, но Железнов не дает. Хватает меня за руку, заставляя опуститься обратно на диванчик. «Почему так быстро? Мы столько времени не виделись, Аврора. Заказать тебе еще вина? Ты любишь белое полусладкое, а здесь только красное сухое». И он снова говорит это специально, чтобы подчеркнуть нашу близость перед присутствующими. «Не стоит. Я уже достаточно выпила на сегодня». Холодно отвечаю ему. «Дамир словно не замечает моих попыток выйти из-за стола. Навязчиво пытается усадить меня обратно. Девчонки тоже подливают масло в огонь, упрашивая меня остаться. И лишь Александр, кажется, понимает, насколько мне сейчас некомфортно. Я отвезу тебя домой на твоей машине, Аврора. Ты ведь выпила. Мне уже тоже пора». Он достает бумажник, чтобы рассчитаться за ужин, но я останавливаю его. «Не стоит! Я вызову такси и оставлю свой автомобиль здесь до завтра. Все в порядке!» Произношу негромко, склоняясь к нему ближе. В голове слегка кружится от выпитого. И меня качает, но я стараюсь не показывать, насколько пьяна. «Не думаю, что это хорошая идея, Аврора. К твоему дому отсюда минут 15, так что мне несложно будет вернуться обратно на такси за своей машиной сразу после того, как отвезу тебя домой». «Я отвезу ее. Не стоит беспокоиться. К тому же нам нужно еще кое-что обсудить наедине». Вмешивается в наш разговор Дамир. «Нет!» Слишком резко произношу я, и все взоры сразу же обращаются ко мне. Напряжение между мной и Железновым сейчас заметно невооруженным взглядом. Не стоило оставлять свою спутницу, чтобы поприветствовать меня. У меня на сегодня другие планы, так что встретимся как-то в другой раз. С милой улыбкой на лице произношу я. И, конечно же, вру. Никакого другого раза не будет». И Дамир это прекрасно понимает. «Это мой хороший друг, Валерия. Она известный художник. Помнишь ту картину в моем доме? Это ее работа», — хмыкает Дамир, наслаждаясь моей реакцией на его появление с другой женщиной. И снова он делает это, демонстрирует всем степень нашей близости. «Мне все равно, кто она, но я очень рада, что вы не страдаете из-за разрыва с женой, Дамир». Я поворачиваюсь к нашему главврачу. «Александр, пойдемте, у вас же не так много времени свободного». «Я заплачу за ваш ужин». Снова встревает Дамир и поднимается со своего места, пропуская меня к выходу. «Нет причин это делать. За ужин плачу я», — твердо произносит Александр. Мужчины смотрят друг на друга, словно сражаются взглядами. «Нет-нет, я настаиваю». Дамир становится безумно раздражающим. Остальные с интересом следят за происходящим. «Вот, приятного вечера. Девушки, извините, что приходится уйти раньше». Александр делает по-своему, просто кладет на стол несколько крупных купюр, которые должны покрыть счет, и прощается со всеми. Дамир рядом со мной хмыкает, его это, кажется, забавляет. Втроем мы направляемся к выходу. «Какого черта ты устроил, Дамир?» Тихо шиплю я, немного отставая от Александра. «Котенок, ты слишком откровенно пялилась в мою сторону, я не мог это проигнорировать. Теперь можешь. Давай сделаем вид, что незнакомый, хорошо?» «Не думаю, что смогу. И так слишком долго держался подальше от тебя. Ты пьяна. Я не могу отпустить тебя с незнакомым мужиком». «Он не незнакомый мужик, в отличие от тебя». Мы выходим на свежий воздух, и щеки сразу же щипает мороз. Александр поворачивается ко мне, и я машу рукой до миру давая понять, что на этом наши дорожки расходятся. Он идет к белому внедорожнику, недовольно оглядывается на меня, но садится в салон, и машина резко срывается с места. Злится. Ну и пусть. «Хоть бы мотор прогрел!» Произношу заплетающимся языком. Чувствую, как щиплет глаза. Вечер испорчен окончательно. Я устраиваюсь на пассажирском сидении собственного автомобиля. Ключи у Александра. Он настраивает под себя кресло и руль, заводит двигатель и включает подогрев. Несколько минут мы просто сидим и ждем, пока прогреется мотор. Я смотрю перед собой. Внутри все еще настоящий водоворот чувств. «Это же он!» Внезапно спрашивает мужчина, и я поворачиваю к нему голову, не понимая, о чем он. «Кто?» «Тот, кто не понимает, слова нет. Я узнал внедорожник, который ехал за нами тем вечером до твоего дома. Я сглатываю. Посвящать чужих людей в наше сложное с Дамиром отношение совершенно не хочется, но и соврать не получится». «Да, это был Дамир. Но он женат. Во взгляде мужчины я замечаю осуждение. Думаешь, я не в курсе?» Получается резко, но эта тема слишком задевает меня, чтобы контролировать свои чувства. К тому же я все еще пьяна. Немного успокаиваюсь, произношу уже спокойнее. Мы с ним были знакомы еще до его женитьбы. Ясно. Прости, что лезу не в свои дела. Что ж, поехали. Кажется, мои короткие ответы на его вопросы заставили его сделать какие-то свои выводы, потому что всю дорогу он молчит. Ведет машину резко и дергано. Меня быстро укачивает. Я открываю окно, и в салон проникает прохлада. «Можешь немного помедленнее, пожалуйста? Мне не очень хорошо». «Прошу его». «Ты, кажется, не рассчитала с выпивкой». «Есть такое. Давно не пила». «Наконец-то машина застывает напротив моего дома. Я почти выпадаю из салона, не веря в то, что мы доехали». нет, жутко. Тебе помочь подняться до квартиры?» «О, нет. Вы и так потратили столько времени на меня. Мне жутко неудобно». «Аврора, ты ведь знаешь, почему я это делаю?» Я взрослый мужчина и точно знаю, чего хочу. В данный момент я хочу тебя. Но судя по тому, как ты ищешь любые предлоги, чтобы отказаться от общения со мной, ты во мне не очень-то заинтересована. Твое сердце уже занято, да? Не совсем так. Просто я еще не готова к новым отношениям, поэтому избегаю мужчин. Не принимайте это на личный счет. Вы могли бы стать лучшей партией для меня, но, к сожалению, я не лучший выбор для вас. Просто поверьте мне. Ну что ж, еще раз спасибо. Мне уже пора. Я сбегаю до того, как успеваю наговорить мужчине лишнего. Поднимаюсь на лифте, прислонившись к стене. Хочется быстрее добраться до кровати. Нет, сначала душ принять, чтобы освежиться, а потом лечь в постель. Выхожу из лифта и замираю перед дверью. На ручке висит пакет с логотипом круглосуточной аптеки. Я оглядываюсь по сторонам. Это что еще за сюрприз? Вдруг мне подкинули что-то незаконное?